Глава восьмая. Аберрон. Уставившись в прицел Лазгана, домоска пробормотала литонию меткости. Глаза были защищены от солнца специальными очками. Она моргнула, затем подняла очки и посмотрела в прицел уже без затемненных линз. «Андрей!» — позвала она через плечо. Двое солдат находились в лагере на границе Д-16. Они сидели на песке и чистили оружие. Тот факт, что они находились в стороне от главной базы, также отдалял их и от остальных, 48 стальных легионеров, назначенных на это бессмысленное самоубийственное задание. Андрей не оглянулся, продолжая сидеть и вытирать элементы питания лазерного пистолета масляной тряпкой. «Что еще, а? Я занят, ясно?» «Это десантно-штурмовой корабль? Эй, о чем ты говоришь?» Андрей был с Армагеддона Прайм, с другой части планеты. Его акцент забавлял до мозга. Почти всегда он говорил так, словно задавал вопрос. «Вот об этом!» Она указала на небо почти у горизонта. Невооруженным глазом нечего было разглядеть, и Андрей стал шарить руками, чтобы взять снятый прицел Лежащие на растерянной на земле куртки. Слушай, я пытаюсь оказать уважение духу оружия. Так, чего тебе надо? Я не вижу никакого корабля. Прищурившись, он посмотрел в прицел. — Несколько градусов над горизонтом. — Ох, слушай, это точно корабль, да? Ты должна немедленно об этом доложить. — Это Домоска на рубеже 3 Контакт, контакт, контакт. «Приближается имперский десантно-штурмовой корабль!» «Это ведь черные хромовники?» «Да! Они с Хельсрича! Я это знаю!» «Я слушал на инструктаже, а не спал, как ты!» «Помолчи!» — пробормотала она, ожидая подтверждения по Воксу. «Думаю, я буду одним из тех, кто получит кучу медалей! У тебя ведь ни одной нет, да? Заткнись!» «Подтверждаю!» — наконец пришел ответ. Андрей принял это как сигнал, что опять можно говорить. «Надеюсь, они говорят, что мы можем вернуться в город, да? Это были бы отличные новости. Высокие стены, титаны. Мы можем даже пережить эту войну, да?» Никто из них раньше не видел громовых ястребов. Когда корабль приземлился, паря над полупустыми складами и бункерами, замедляясь, у домосков вдруг засосало под ложечкой. «Это не к добру!» — она прикусила нижнюю губу. «Я не согласен, ясно? Это дело, Стартес. Все будет хорошо! Хорошо для нас, плохо для врага!» Девушка лишь удостоила его скептическим взглядом. «Что? Говорю ж тебе, что хорошо! Увидишь, так ведь? Я всегда прав!» Капитан штурмовиков Инса Рашевска окинула взглядом солдат. Стоявших по обе стороны от нее, пока с шипением гидравлики опускался трап корабля. В ее голове уже пять минут, с тех пор, как домоска доложила о прибытии корабля, крутилась одна очень простая и четкая мысль: проклятие, что здесь делают Астартес. Как раз сейчас она получит ответ: Нам отдать честь! спросил один из солдат, рядом с Рашепском. Что мы должны делать? «Я не знаю!» — ответила она. «Просто стойте по смирно!» Прибывшие спустились, громыхая сапогами по трапу. Человек не иначе, как из Легиона, и два храмовника. Оба Астартес были в черном цвете их ордена. На одном красовался таборд демонстрировавший личную Геральдику. А его лицевой пластине шлема придали облик посмертной маски. Второй был в более массивной броне, снабженной дополнительными слоями облиционного покрытия, и пластины доспеха жужжали и лязгали во время движения псевдомускульных усилителей. Капитан, промолвил офицер легиона, я Квинт-адъютант Киро, послан Авулей Херсрич из штаба генерала Курова, со мной реклюзирах Гримальд и магистр Кузни Юризиан из ордена Черных Хромовников. Рашевская поприветствовала прибывших, осенив себя знаком аквилы и пытаясь не выказывать беспокойства в присутствии гигантских воинов. Четыре механические руки с жужжащими сервосуставами зазмеились от силового ранца на спине Юризиана. Их металлические захваты сжимались и разжимались, в то время как сами механические руки вытягивались, словно потягиваясь. Приветствую! Прогромыхал Юризиан. Капитан! промолвил Гримальт, мы пришли, чтобы войти на базу! Улыбнулась Кирия Тиро. Рашевский молчала по меньшей мере секунд десять, а когда заговорила, то слова сопровождались оцепенелым и неверящим смехом. Простите, но это что, шутка такая? Отнюдь! Сказал Гримальт, шагая мимо нее. На поверхности. База западной Д-16 не была особенно велика. Из песка пустошей поднималось скопление прочных, бронированных, приземистых зданий. Все были пусты, кроме тех, что занимал сейчас расквартированный здесь небольшой контингент стального легиона. В этих зданиях спальные принадлежности и оборудование были сложены в строгом порядке, что говорило о дисциплине. Две обширные посадочные площадки, достаточно большие, чтобы вместить даже способные переносить титанов массивные крейсеры «Механикус», были наполовину занесены песком, ибо пустыня постепенно заявляла свои права. Единственным объектом, представлявшим интерес, была дорога шириной в сотню метров, что вела в подземный комплекс. Какие бы колоссальные двери ни открывались когда-то в подземный комплекс, Сейчас они были погребены под песком. Через несколько десятилетий последние признаки дороги тоже исчезнут. Один из бункеров не содержал ничего, кроме нескольких подъемников. Двери каждого лифта были запечатаны, и оборудование, стоявшее у стен и соединенное с шахтами, оказалось отключенным. На стенах рядом с каждой дверью виднелись панели с кнопками разных цветов. «Здесь нет электричества!» — промолвил реклюзиарх, оглядываясь по сторонам. «Они оставили это место полностью обесточенным!» «В таких условиях реактивация, если эту установку вообще можно будет привести в действие, окажется невероятно трудным предприятием!» Юризиан вошел в бункер, и его тяжелая поступь заставляла пол вздрагивать. «Нет!» — сказал он. Его голос павок связи был протяжным, медленным. «Здесь есть электричество. База спит, но не умерла. Ее погрузили в состояние бездействия. Энергия все еще бьется в венах. Колебания слабые. Пульс медленный. Но я все равно их слышу». Гримальд провел пальцами по ближайшей панели, уставившись на незнакомые символы, покрывавшие каждую кнопку. Язык Рун не был высоким готиком. «Можешь открыть эти двери?» — спросил он. «И провести нас вниз, в комплекс!» Четыре механические серворуки Юризиана вновь вытянулись, защелкали когти. Две серворуки поднялись над плечами технодесантника. Другие остались рядом с его настоящими руками. Магистр Кузни подошел к дверям одного из лифтов уже потянувшись к своему улучшенному ауспику, прикрепленному к поясу. Поднявшиеся над плечами руки взяли болтеры клинок, захватив их когтями и оставив собственные руки рыцаря свободными. «Юризиан, ты можешь это сделать? Нужно перенаправить много энергии и вспомогательных источников, что будет сложно, потребуется побочная закачка из... Юризиан. «Отвечай на мой вопрос! Простите меня, реклюзиарх, да, мне понадобится примерно час!» Гримальд ждал подобно статуе, наблюдая за работой технодесантника. Кирии это быстро наскучило, и она принялась бродить по комплексу, разговаривая с здесь службу штурмовиками. Двое из них возвращались со своего поста на границе. И адъютант помахала им, стоя в тени в форме птицы, которую отбрасывал корабль. — Мадам, — поприветствовала ее женщина военной, — добро пожаловать в западный Д-16. Нас навестило начальство из Херсича, Да, — сказал ее спутник. Через мгновение он осенил себя аквилой. — Я же говорил, что все будет хорошо. Кирия ответила на приветствие ничуть не застигнутая врасплох их беззаботностью. Штурмовики были лучшими из лучших, и их отличие от обычных солдат часто порождало некоторую, скажем так, самобытность поведения. «Я квинтадьютант Тиро. Мы знаем, нам сообщили по связи. Раскапывайте секреты в песке, да? Думаю, механикус не заулыбается, прослышав об этом». Очевидно, солдата мало волновало будут ли Механикус улыбаться или нет. Сам он в любом случае улыбался. «Большой риск!» — добавил он, мудро кивая, словно постиг некий тайный смысл происходящего. «Могут быть большие проблемы, так ведь?» Похожая ситуация его развлекала. «Со всем уважением!» — встряла женщина-штурмовик, явно беспокоясь. На ее шинели плоскими черными буквами значилось. «До мозга! А это не разъерит Легио Инвигелату!» Тиро откинула со лба прядь прямых темных волос. Она повторила именно то, что сказал ей Гримальд, когда она сама задала аналогичный вопрос в кабине громового ястреба. «Возможно!» — промолвила она. «Однако вряд ли они покинут город в знак протеста! Не так ли?» Двери открылись. Шум сопротивляющихся внутренних механизмов был ужасен. Жалобный виск несмазанных деталей разнесся в воздухе. Кабина лифта с матовыми, металлического цвета стенами могла вместить человек 20. Юризиан отступил от контрольной панели. Пришлось отключить питание всех других, поднимающихся и опускающихся систем. Функционировать будет только этот лифт остальные сейчас мертвы». Гримальд кивнул. «Мы сможем вернуться на поверхность, если спустимся под землю. Шанс 33,8%, учитывая текущую дестабилизацию системы, что на обратный подъем понадобится дополнительное обслуживание и перенастройка. И есть еще 29%, что никакая перенастройка не восстановит функции». «Без обращения главной электросети!» «Слово, которое ты ищешь, брат!» Гримальд направился к открытым дверям. «Возможно!» Казалось, спуск длился много часов. Подземный комплекс был безмолвным и лишенным света. Целые серии подобных лабиринту коридоров и пустых комнат. Юризиан включил верхнее освещение комплекса. После нескольких минут работы с консолью на стене. Кирия выключила фонарик. Гримальт отключил систему усиления зрения в шлеме. Через секунду помещение светилось тусклым, желтым светом. «Я пробудил духов освещения», — сказал Юризен. «Они слабы из-за сна, но справятся». Мягкая серость окутывала их по мере продвижения в недра комплекса. По углам молчаливых залов громоздилось неподвижное оборудование и генераторы неизвестного назначения. Время от времени Йоризиан останавливался и проверял отдельные покинутые механизмы из технологии Механикус. «Это приют стабилизатора магнитного поля!» Прогудел он в один момент, кружа вокруг чего-то, обходя то, что для Кири выглядело как громадный танковый двигатель размером с БМП Химера. Что он делает? Она явно сделала ошибку, задав этот вопрос. Вмещает стабилизаторы для генератора магнитного поля. В этот момент ее страх перед Астартес уменьшился. Кирия хотела сдержать вздох, но не смогла. — Вы хотите знать, — спросил Юризиан, — какой механизм в амперской технологии сходен с этим устройством? «Да, примерно это я и имел в виду. Для чего оно нужно?» Магнитные поля значительных размеров интенсивности трудно создать и еще труднее поддерживать. Такие конструкции, как здесь, используются в антигравитационной технологии, большая часть которой засекречена механикус. Если говорить более общее, имперский флот использовал бы эти устройства для сооружения, и обслуживание магнитных колец ускорителя космических кораблей. Для технологии плазменного оружия, по большему счету. — Нет, — покачала головой Кири, — не может быть. — Увидим, — пробормотал Юризиан. — Это только первый уровень сооружения. Исходя из угла дороги, я бы предположил, что комплекс уходит под землю по меньшей мере на километр. Исходя из моих знаний шаблонных схем, Которые обычно используют механику с при строительстве, скорее даже на 2 или 3 километра.